Глава 12. Как судьбоносная встреча с Иваном Грозным сделала Люсю знаменитой? Уже сыграв пару эпизодических ролей и окрыленной удачей, Люся Гурченко пробуется на роль в музыкальном фильме молодого режиссера Эльдара Рязанова. Играть в подобном фильме, где можно проявить все свои навыки, от сценических перевоплощений до танцевальных па и музыкальных номеров, было давней мечтой Люси. Но пробы вышли неудачными, и на роль утвердили другую актрису. А ведь казалось, что слава Маре Кирёк для неё уже не за горами. Чтобы не думать о неудачах, девушка решает съездить в гости к родителям в родной Харьков. Но всё решил счастливый случай. Незадолго до отъезда молодую актрису в коридоре Мосфильма случайно встретил Иван Александрович Пырьев, курировавший съёмки той самой музыкальной ленты, куда её не взяли. Завидев Люсю, директор Мосфильма Пырьев решительно сказал «А ну, пойдем!» и увел ее на новые пробы. А через пять месяцев на Людмилу Гурченко обрушилась оглушительная слава. «Но разве можно в нашей профессии строить планы?» – рассуждала актриса. «Только вчера я готовилась ехать к родителям в Харьков, а сегодня я стою на съемочной площадке в своем собственном костюме. Вот какая производственная спешка, необходимость выполнить план. И вот я без всяких там нравится, не нравится снимаюсь. Да-да. И идет полезный метраж. В картине сменился оператор. В фильм пришел такой человек, по которому, как говорится, плачет музыкальный жанр. Он нашел мой свет, ракурсы, удачные повороты. И медленно со скрипом меня стали признавать. «Безусловно, не без добрых душ и извительных реплик, но к этому надо себя готовить, будь ты хоть семи пядей во лбу. Хотя привыкнуть к этому, думаю, невозможно». Так я начала работать в фильме «Карнавальная ночь». С нее началась моя актерская жизнь, и я не могу еще раз не вернуться к этому периоду. Я почему-то не люблю моду шестидесятых, даже не знаю почему. Там эти шапочки маленькие, несуразные. Укороченность навязчивая, где нужно и не нужно. Все безмодное, мне никогда не нравилось. А вот восьмидесятые – это мое. Длинный пиджак, короткая юбка, выглядит очень эффектно. Накладные плечи, большие такие, они мне очень шли. Режиссеры музыкальной ленты поставили Эльдара Рязанова, у которого к тому времени был опыт съемок нескольких документальных фильмов и программ музыкального обозрения «Весенние голоса». Хотя сам Рязанов ждал, что ему доверят снимать фильм «Встреча на Камчатке», заявку на постановку которого в 1955 году он подал руководству. Рязанов мечтал посвятить себя драме, не размениваясь на легкое кино, но получил отказ. Директор Мосфильма Пырев предложил молодому режиссеру снять комедию по сценарию Ласкина и Полякова. Хотелось бы несколько слов сказать об этом великом человеке, создавшем новое советское кино. Обратимся к электронным энциклопедиям. Примечание. К примеру, Википедия. Пырьев Иван Александрович. Сайт кино, театр, ру. Конец примечания. Иван Александрович Пырьев, 4 по старому, 17 по новому календарю ноября 1901 года, Село Камень, Барнаульский уезд, Томская губерния, 7 февраля 1968 года Москва. Советский кинорежиссер, сценарист, актер, основатель и первый председатель Союза кинематографистов СССР, народный артист СССР 1948 год, шестикратный лауреат Сталинской премии 1941, 42, 43, 46, 48, 51 годы. Родился в крестьянской семье на Алтае. В 1904 году отца убили в драке. Мать уехала на заработки, а Ваня жил в большой старообрядческой семье деда Осипа Калмогорова. С восьми лет мальчик помогал по хозяйству, был пастухом. В конце 1915 года Пырьев сел в один из воинских эшелонов и поехал на фронт. Он воевал в составе 32-го сибирского полка, был дважды ранен, Награжден Георгиевскими крестами 3 и 4 степеней. В мае 1918 года он заболел ТИФом. После выздоровления записался в ряды Красной Армии и в партию. Сначала был рядовым красноармейцем, затем политруком, агитатором в политотделе 4-й железнодорожной бригады. В это время Пырьев начал учиться в театральной студии Губ профсовета, где встретился и подружился с Григорием Александровым, тоже будущим актером, кинорежиссером и сценаристом, создавшим впоследствии культовые советские комедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и другие. Можно сказать, что Григорий Васильевич Александров был женат на самой известной советской актрисе сталинской эпохи Любови Орловой и добавить, что творческие пути двух сильных кинорежиссеров впоследствии разошлись. Александров снимал фильмы в «Голливудском ключе», тогда как Пырьев в «Народном». Иван Пырьев стал одним из организаторов уральского пролеткульта. В Екатеринбурге играл в профессиональной драматической труппе. В конце лета 1921 года в Екатеринбург приехал на гастроли Третья студия МХАТ. Пырьев с Александровым были настолько поражены их искусством, что вскоре отправились в Москву. В 1923 году окончил актерское и режиссерское отделение Государственной экспериментальной театральной мастерской. Наконец, судьба привела его в кино. Пырьев начинал как помощник режиссера, и вскоре о нем заговорили как о короле ассистентов. Утверждали, что даже самый беспомощный режиссер при помощи Пырьева добьется успеха. В 1950-х, 60-х годах Пырьев руководил Мосфильмом, поддерживал многих молодых режиссеров, позднее ставших знаменитыми. В 1956 году Пырьев вступил в ряды КПСС. Через год возглавил Оргкомитет Союза Советских Кинематографистов. Весь последний период творчества Пырьев занимался общественной деятельностью. Он избирался депутатом в Верховный Совет СССР, осуществлял культурные связи с зарубежными странами. Долгие годы был заместителем председателя Большого художественного совета Министерства кинематографии СССР. Между собой кинематографисты называли Пырьева Иваном Грозным, уважая и боясь. Как утверждают кинокритики, Иван Александрович был человеком огромного темперамента и эмоциональности, но с большим обаянием и умением привлекать людей. Вечером 7 февраля 1968 года Вернувшись со студии, Иван Александрович лег, уснул и не проснулся. Медицинское освидетельствование установило семь инфарктов, перенесенных на ногах на работе. По правде, человек, работавший на износ, похоронили великого режиссера на Новодевичьем кладбище Москвы. Упомянем самые известные фильмы и самые престижные награды, полученные им за годы работы в киноискусстве. Сталинская премия первой степени. 1941. За фильм «Трактористы». 1939. Сталинская премия второй степени. 1942. За фильм «Свинарка и пастух». 1941. Сталинская премия второй степени. 1943. За фильм «Секретарь райкома». 1942. Сталинская премия второй степени. 1946. За фильм «В шесть часов вечера после войны». 1944. «Сталинская премия первой степени» 1948 за фильм «Сказание о земле сибирской». «Сталинская премия второй степени» 1951 за фильм «Кубанские казаки» 1949. Были, конечно, и другие награды, ордена, дипломы, звания, и, конечно же, фильмы, среди которых любимые многими ленты. «Секретарь райкома» в шесть часов вечера после войны, «Кубанские казаки», «Идиот». «Свет далекой звезды», «Братья Карамазовы» и другие. В середине 1950-х годов молодой Эльдар Рязанов тоже работал на Мосфильме в должности режиссера-документалиста. Он не смог отказать Пырьеву, предложившему приступить к режиссуре новой музыкальной комедии «Карнавальная ночь». А чтобы работа началась незамедлительно, предложил. «Поедешь в наш дом творчества в Большего, будешь отдыхать» и помогать Борису Ласкину и Владимиру Полякову писать сценарий. И непонятно, с чего это вдруг такой проект поручили малоопытному сотруднику. То ли новая мускомедия была сырой, почти провальной, такой, на которой можно отработать навыки молодого режиссера, то ли Пырьев разглядел в Рязанове дремлющие возможности талантливого кинематографиста. Пока дорабатывался сценарий, подбиралась актриса на главную роль Леночки Крыловой, Эльдар Рязанов пересмотрел десятки кинопроб, но все для него было не то. Даже кинопробы с юной студенткой Гурченко, поющей песню Лолиты Торрес «Возраст любви», не подходили. А все потому, что снимал ее не маститый профессионал своего дела, а начинающий оператор. Он неправильно выставил свет, выбрал неудачный ракурс, чем испортил внешность актрисы и тогда на роль Леночки Крыловой утвердили симпатичную девушку из самодеятельности. Первые отснятые эпизоды вроде бы вышли удачно, но вскоре стало понятно, что непрофессиональная актриса может легко сорвать съемки. Тогда-то и вмешался его величество случай. Произошла та самая знаменательная встреча в коридорах Мосфильма. — Пырьев, стойте, я вас где-то видел. Вы пели, Гурченко? Я пробовалась в карнавальной ночи. Иван Александрович привел восторженную студенточку в павильон, где снимался фильм, и попросил опытного оператора Кольцатого снять ее, применив все старания. «Поработай над портретом, и будет человек».